Глава 5. Мулан маялась. Сидя на неудобном стуле, она старалась сохранять неподвижность, пока мать собирала ее длинные волосы, тянула и дергала непокорные пряди. Когда клок волос, проиграв сражение, болезненно расстался с головой, Мулан поморщилась. Она знала, что встреча со свахой наверняка окажется выматывающей эмоционально, но думать не думала, что и телу ее придется нелегко. Конечно, она не могла явиться к уважаемой свахе, одетая в абы какое поношенное платье. «Нет, нет, и еще раз нет», — отрезала матушка, когда Мулан брякнула что-то в этом духе. «Перед свахой следует предстать, словно перед женихом. Безупречной. Все мы должны быть безупречны». И как будто Мулан этого не знала, мать прибавила. «Благополучие нашей семьи зависит от тебя, Мулан» и поэтому Мулан предстояло быть разрисованной наподобие фарфоровой куклы. С удовлетворением, обведя взглядом пучок, ладно собранный высоко на голове Мулан, матушка принялась за лицо дочери. На столик были выставлены мисочки с разнообразными пудрами и притирками. Окунув объемную кисть в ближайшую мисочку, Ли размешала белую пасту. Затем ровными мазками кисти она принялась наносить белила на лицо мулан. Когда краска покрыла все лицо, Ли обратилась к следующей мисочке. Желтая пудра нежным облаком дохнула на лоб мулан, возвращая ее лицу часть цвета. И девушка задумалась, к чему тогда нужно было его белить. Но прежде чем она успела открыть рот и задать свой вопрос, Ли отложила в сторону желтую пудру и взяла синие чернила. Они легли над глазами Мулан, начертив длинные тонкие брови, чуть изогнутые кверху так, что казалось, будто девушка улыбается, хоть рот ее и оставался неподвижным. На щеках Мулан расцвели румяна, красная краска окрасила губы и, наконец, Ли нанесла на лоб дочери цветочный орнамент. Покончив с лицом, матушка подняла Мулан со стула и поставила перед собой, чтобы одеть. Мулан старательно молчала, хотя ее так и подмывало закричать. Матушка не одевала ее с тех пор, как она была совершенной малышкой. Ей никогда прежде не приходилось раскрашивать лицо, а голова ныла от дюжины шпилек, воткнутых в волосы, чтобы удерживать их в пучке. Ей казалось, что она сама как кукла, с которой играла сестренка, когда была маленькой. Мулан перевела взгляд на окно в дальней стене. За ним она видела, как пасется черный вихрь. Ей хотелось вырваться из рук матери, выбежать из дома, вскочить на коня и умчаться прочь. Но она не могла. Она обещала, она не подведет семью. Хотя бы в этот раз. «Взгляни-ка!» При звуке матушкиного голоса Мулан вздрогнула и оторвала глаза от окна. Увидев свое отражение в зеркале, которое поднесла ей мать, она охнула. На нее смотрело лицо незнакомки. Тело, облаченное в сиреневое платье, тоже выглядело непривычно, и сгибы, обычно скрытые ее излюбленной свободной одеждой, были подчеркнуты. Мулан осторожно подняла голову и дотронулась до гребня, украшенного цветком лотоса, который мать воткнула ей в волосы. Этот гребень матушка берегла как одну из самых дорогих вещей. Не произнеся ни слова, Ли напоминала Мулан, как важен сегодняшний день. Глубоко вздохнув, Мулан вышла из дома во двор. Там ее ждал отец, также облаченный в праздничное одеяние. При виде старшей дочки Джоу улыбнулся, однако Мулан успела заметить печаль в его глазах. Что ж, не она одна прячет свое подлинное лицо под маской. Как только Ли и Сиу, одетые нарядно, но все же не так изысканно, как Мулан вышли во двор, семья пошла через деревню. Встречая людей, которых она знала всю свою жизнь, Мулан чувствовала на себе их взгляды и слышала удивленный шепот. Мулан казалась, что она сама на себя не похожа, однако селяне узнавали ее. Понимая, как неловко чувствует себя Мулан, Джоу ласково улыбнулся. Он остановился и оглядел свою семью. «Общество столь очаровательных женщин, подлинное благословение», — сказал он, — «Я ничуть не сомневаюсь, что сегодняшний день станет знаменательным для семьи Хуа». «Не сейчас», — перебила его жена. «Нам не следует опаздывать». И в доказательство своих слов пошла вперед, ускорив шаг. Мулан едва поспевала за ней. Ее платье выглядело чудесно, но совершенно не подходило для бега. Вдобавок ноги ее были скованы узкими и неудобными туфельками. Она наверняка растянулась бы на дороге, но сестра протянула руку и поддержала ее. А в довершении у Мулан громко заурчала в животе. «Я умираю от голода», — сообщила она, хотя и знала, что в этом нет смысла. Линни терпеливо нахмурилась. «Я уже говорила тебе, что есть нельзя. Ты смажешь краску на лице». «Даже смертью не смазать всю эту краску», — вполголоса огрызнулась Мулан. Она повернулась к сестре и увидела, что беспокойство матери передалось и ей. «Сиу», — сказала Мулан, пытаясь развеселить сестренку и указала пальцем на собственное лицо. «Что я чувствую?» Сиу впилась глазами в лицо Мулан, пытаясь отыскать хоть тень переживания. «Не знаю», — отвечала она. то ты и оно», — отозвалась Мулан. «Вот я грущу». Выражение на накрашенном лице не изменилось. «А сейчас мне любопытно». И снова лицо было неизменно. «А теперь я смущена» а лицо оставалось все тем же. Наконец, личико Сиу расплылось в улыбке. Мулан улыбнулась ей в ответ, хотя сестренка, возможно, и этого не поняла. Как противно ей было думать, что все эти три волнения из-за нее она понимала, что иначе и быть не может. Если бы к свахе позвали Сиу, матушка шла бы с легкой душой, едва ли не в припрыжку. Сиу не доставляла матери, да и никому в семье ни малейшего беспокойства. От Мулан же были одни неприятности. По счастью, размышлять о собственных недостатках у Мулан не было времени. Они пришли к дому Свахи. Оставив Джоу дожидаться снаружи, женщины подошли к дверям. Дом Свахи, как и приличествовала женщине ее занятий, стоял обособленно. Стены были недавно покрашены, по обе стороны двери росли цветы и ароматные травы. Сваха была в числе наиболее важных людей в их маленькой деревне. Благодаря ее знакомствам девушки и юноши могли устроить свою судьбу и обеспечить процветание деревни. Семьи прилагали немало усилий, чтобы добиться расположения Свахи, поскольку ее благоволение было ключом к благополучному союзу. Хотя ее положение приносило ей почет и привилегии, Сваха была женщиной мелочной и склочной. Всякий раз, как она выходила из собственного дома, она, так сказать, делала она это нечасто, все вокруг встречало ее угрюмое осуждение. Мол, а не раз случалось разворачиваться и идти в обратную сторону, лишь бы избежать неодобрительного взгляда толстухи. И даже Сию, впрочем, будучи совсем малышкой и не понимавшей, что к чему, однажды ляпнула, мол, вот ведь нечестно, у такого красивого дома и такая безобразная хозяйка». Да, Сваха была придирчивой коргой с отталкивающей хмурым выражением лица, но судьба Мулан была в ее руках. Представив Мулан Фунлинь, матери ее предполагаемого жениха, Сваха кивком велела всем сесть. Мулан и ее родные немедля сели. В бесконечной миг тишины, воцарившейся в маленькой комнатке, Мулан ужасно захотелось вытереть потные ладони хоть о какую тряпку, Она знала, что ей полагается сделать — разлить чай, показать, что она достойная пара сыну Фун Линь. На словах это казалось так просто, если бы только у Мулан перестали дрожать руки. «Будь безмятежной», — напомнила она сама себе. «Помни, что говорила Сиу. Просто представь себе, что ты делаешь что-то привычное, любимое. Просто налей чай в чашке. Это все, что от тебя требуется». Мулан медленно протянула руку и взяла хрупкий фарфоровый чайник. Когда исходящая паром струя полилась в изящные чашечки, не пролив ни капли мимо, она только что не услышала, как облегченно обмякли плечи матушки. Явно также удовлетворенная, Сваха проговорила. «Тихая, сдержанная, грациозная. Эти качества мы видим в хорошей жене». Она смолкла и поглядела прямо на Фун -Линь. Женщина, чей взыскательный взгляд Мулан ощущала, как острие кинжала, не шелохнулась и даже не моргнула. Ее глаза впивались в Мулан, с неослабным вниманием следили за каждым движением девушки. «Эти качества мы видим в Мулан». «Будь безмятежной», — повторяла себе Мулан, «безмятежной». «Будь безмятежной, даже если эта женщина и кажется тебе ужасной, и сын у нее наверняка тоже ужасный, и он будет смотреть на тебя таким точно ужасным взглядом всякий раз, как ты сделаешь что-то не так, иначе говоря, постоянно. Потому как, признайся, ты не тихая, не сдержанная и не грациозная». Оборвав себя, Мулан поставила чайник и взялась за сахар. Она кожей чувствовала, что все за столом смотрят на нее. «Считается», — продолжала сваха, немало не смущенная бесстрастным взглядом Фун Линь, «что жена, прислуживая мужу, должна хранить молчание. Она должна быть невидимой». Тут она остановилась. Ее глаза вперились в Мулан, выискивая малейшую дрожь, тишайший выдох. Мулан молчала. Положив последний кусочек сахара в последнюю чашку, Мулан вернулась на свое место. Она справилась не пролила ни капли, ничего не напутала, и все же она не могла вздохнуть с облегчением. Пока не могла. Семья Фун со всем почтением подносит семье Хуа этот чудесный чайный сервис, продолжала сваха, и глаза ее одобрительно блеснули. Дар от императорской семьи. Мулан, Ли и Сиу благодарно склонили головы. По традиции Сваха не должна раскрывать обстоятельства жизни будущих родственников, однако ж можно получить осторожный намек. И Мулан, глядя на прекрасный чайник, стоящий перед ней на столе, понимала, что семья Фун Линь зажиточная, уж по меньшей мере богаче, чем ее. Роспись на чайнике в доме Хуа давно выцвела, а чашки и вовсе были все разные. Этот новый сервис будет стоять на их затертых полках. Мулан нужно быть безупречной. Семья немало выиграет от ее брака с успешным мужчиной. Необходимо, чтобы все удалось. Мулан уже начала было надеяться, что встреча завершится благополучно, когда, взглянув на сестру, увидела, что глаза девочки сделались круглыми от страха. Проследив ее взгляд, Мулан увидела большущего паука, медленно спускающегося с потолка на стол. Все ближе и ближе к Сиу. Он приземлился на стол. Длинные волосатые лапки качнулись под толстым брюшком. Под белой маской лицо Мулан побледнело. «Если паук двинется к Сиу, девочка непременно завизжит и сваха разъярится». Возблагодарив предков, что ее лицо скрыто белилами, Мулан аккуратно протянула руку и поставила чайник прямо на паука. Затем снова сложила руки на груди, бросив Сиу предупреждающий взгляд, который сваха, к сожалению, заметила. Она сузила глаза. «Что-то не так?» — вопросила она. «Нет, госпожа Сваха», — сдержанно отвечала Мулан. «Благодарю». Сваха помолчала, досадливо поджав губы. Мулан встретила ее взгляд, стерев с лица всякое выражение. Наконец, Сваха дернула головой в сторону чайника. «Лучше всего?» — сказала она, так и источая снисхождение — если чайник останется на своем месте, посредине стола». «Да», — согласилась Мулан, «я понимаю. И все же я полагаю, что чайнику следует остаться там, где он стоит». В комнате повеяло холодком. На лбу Ли проступила испарина. Сиу перестала дышать и побледнела так, что ее лицо стало того же цвета, что и набеленное лицо Мулан. Фунли. Недоуменно переводила взгляд со свахи на Мулан. «Переставь чайник, девчонка!» Каждое слово, слетавшее с губ свахи, было как стрела. Мулан в нерешительности посмотрела на сваху, на чайник, на сестру, не зная, как поступить. Если она передвинет чайник, паук побежит. Но если она его не передвинет, ничем хорошим дело тоже не закончится». Она подумала об отце, который стоял снаружи и верил, что она сдержит слово. Она вздохнула. Ей придется сделать, как велит сваха. Медленно она подняла чайник. Паук, освободившись из временного плена, подскочил и упал прямо на колени Фун-Линь. Пронзительно заверещав, Фун-Линь вскочила на ноги, судорожно отряхивая подол и смахнула паука. Он полетел. На мгновение женщины замерли, следя, куда упадет насекомое. А затем, опустив глаза и увидев паука на своей груди, заголосила сваха. В ужасе она отшатнулась и замахала руками. Она потеряла равновесие и упала на стул. Ее брыкающиеся ноги перевернули стол. Чайник и чашки разлетелись по комнате, вращаясь и расплескивая горячий чай. Глядя, как все закручивается в полный хаос, Мулан оставалась странным образом спокойной. Ее глаза следили за чайником и чашками. Стремительным плавным движением она выхватила из волос четыре шпильки. Звякнув, одна чашка повисла на шпильке. Звяк, звяк, звяк. Одну за другой Мулан перехватила все чашки, и те закачались на шпильках. Однако чайник все еще падал. Обернувшись, Мулан увидела, что он вот-вот коснется пола. Не тратя время на размышления, Мулан взмахнула ногой. Услышав звук рвущейся ткани, она поежилась, зато носок ее туфли подцепил ручку чайника. Чайник слегка покачивался, чашки, висевшие на шпильках, тоже. На одно бесконечное мгновение воцарилась тишина. Мулан чувствовала на себе глаза четырех женщин. В них отражалось то же изумление, которое испытывала и она сама. Она сумела она предотвратила непоправимое. Паук исчез, отчаянный сервиз был спасен. Но оставшись без шпилек, ее густые длинные волосы выскользнули из пучка. Словно вода, падающая со скалы, длинные пряди стекли вниз и скрыли лицо Мулан. Ничего не видя за волосами, Мулан тут же покачнулась. Стоявшая на полу нога задрожала, а нога в воздухе качнулась руки повело из стороны в сторону, и Мулан с воплем упала. Чайный сервиз, предмет за предметом, брякнулся об пол и разлетелся на тысячу кусочков. Лежа на полу, Мулан слышала гневный возглас Фун Линь и чувствовала разочарование, исходящее от матушки. Сиу, тихонько всхлипывая, нагнулась, чтобы подобрать несколько крупных фарфоровых осколков. Но и от ее осторожного касания, Фарфор продолжил крошиться, и Фун Линь снова вскрикнула. В следующее мгновение Мулан услышала, как хлопнула дверь за матерью ее жениха, ее бывшего жениха. Мулан встала на ноги, но голову так и не подняла. Следом за Фун Линь она пошла прочь, а матушка и Сиу поспешили за ней. Ни одна не произнесла ни слова. Молча они вышли из дома и сошли с крыльца во двор, где их ждал Джоу. Однако Сваха не молчала. Выскочив вслед за ними, она воздела руку и обвинительно нацелила на Мулан палец. «Позор семье Хуа!» — закричала она, и голос ее заплясал, отражаясь от стен ближайших домов, привлекая внимание всей деревни. «Они не сумели воспитать хорошую дочь!» Каждое слово было для Мулан как пощечина. Сваха была права, она подвела родных она никогда не принесет чести семье. Как иначе? Ведь Сваха теперь не пустит ее и на порог своего дома». Не смея поднять глаза на отца, боясь увидеть неминуемое разочарование на его лице, Мулан побрела прочь со двора в направлении родного дома. «Это будет длиннейший путь за всю ее жизнь, ведь ее спутниками будут печальные мысли и сердитые взгляды матушки». Больше всего на свете Мулан хотелось, чтобы что-нибудь отвлекло от нее всеобщее внимание. И желание ее исполнилось. По деревне прокатилась барабанная дробь. Мулан, ее родные и все селяне встали как вкопанные. Все глаза повернулись к дороге, которая вела в их небольшую деревеньку. День за днем тракт оставался пустым, запорошенным слоем никем не потревоженной пыли. Но теперь селяне видели облако песка, поднятая кавалькадой всадников. Детвора бросилась было вперед поглядеть, что происходит, но тут же вся стайка развернулась обратно. «Солдаты!» — заголосили они на бегу. Кругом Мулан все зашептались, а в груди её громко заколотилось сердце. С того дня, как солдат видели в их деревне, прошли долгие годы. Тогда отца забрали сражаться за императора. Зачем они здесь? Барабаны отгремели, пыль осела» и перед ними возникли конные фигуры магистрата и шести солдат. Мужчины глядели на селян сверху вниз. По знаку магистрата несколько солдат соскочили на землю и стали прикреплять к домам листы бумаги. «Граждане свободного Китая!» — возгласил магистрат, несмотря на то, что к нему и так было приковано всеобщее внимание. «Северные варвары вторглись в наши земли! Война!» по указу его императорского величества сына неба, каждая семья должна послать на войну одного мужчину. Один муж от каждого дома. Он вынул свиток и развернул его. Мулан было видно, что по свитку вьется длинный список имен. Семья Ван. Семья Чин. Магистрат продолжал зачитывать фамилии семей, живших в Тулоу, а Мулан вдруг заметила, что отец исчез в толпе. Она приподнялась на цыпочки, пытаясь понять, куда он ушел, но деревню затопила всеобщая сумятица. Мужчины проталкивались вперед, чтобы получить бумаги для зачисления в армию. Позади них старухи и молодые девушки рыдали, одни радуясь тому, что мужчина из их рода станет героем, другие, зная, как война ломает тело и дух. «Семья Ду! Семья Хуа!» Когда Мулан услышала родовое имя Хуа, горло ее сдавило. Ища глазами отца, она наконец увидела, как он пробирается вперед. Он шел с высоко поднятой головой и без своей палки. Мулан знала, что он сделает. Подойдя к магистрату и двум солдатам, оставшимся верхом, Хуа отвесил им поклон. «Я Хуа Джоу», — представился он, выпрямившись. «Я служил в императорской армии во время последнего вторжения северян». Магистрат посмотрел на Хуа. «Разве нет у тебя сына, достаточно взрослого, чтобы сражаться?» — спросил он. «Судьба благословила меня двумя дочерями», — отвечал отец Мулан. «Сражаться буду я». Магистрат оглядел стоящего перед ним мужчину. Мулан заметила, как взгляд его остановился на седых волосах отца и морщинах, разбегающихся от глаз. Она понимала, что он видит гордого мужчину, но почти старика. Наконец магистрат кивнул ближайшему солдату юноша достал из сумки предписание и протянул его Джоу. Само время словно замедлилось. Мулан неотрывно смотрела, как отец протягивает руку. Его пальцы коснулись бумаги и уже начали сжиматься вокруг свитка, когда ноги его подкосились. Со сдавленным криком он упал на землю. Лёжа у ног лошади магистрата, Джоу в ужасе прикрыл глаза. Его халат распахнулся, и под ним обнаружилась перевязь на ноге, ослабшая при падении. Мулан смотрела на отца, и сердце ее исходило болью. Он был совершенно уничтожен. Даже солдаты отшатнулись от него и конфузливо отвели глаза. Приметив отцовскую отброшенную клюку, Мулан шагнула поднять ее, но матушка остановила дочь. «Не надо», — шепнула она. «Это будет для него еще большим унижением». Магистрат вернулся к зачитыванию родовых имен Тулоу, а молодой солдат спешился и протянул Джоу руку, которую тот отверг. Сжимая в руке свиток, он с трудом поднялся на ноги, а затем захромал прочь, высоко подняв голову. Мулан проводила его взглядом. Отец был хорошим, но очень гордым человеком. И гордость эта станет его погибелью, если он пойдет на войну.